Глава 7. Этот тип появился сразу после сиесты Джек Киприади, хозяин охранного агентства Отчаянно зевая, как раз выбрался из комнатки отдыха позади своего офиса Где дремал после обеда В последнее время работы было слишком много И Джек катастрофически не высыпался На прошлой неделе, к примеру, ему пришлось потратить слишком много сил и нервных клеток, чтобы уладить с неприятности с красавчиком Хуаресом, которого даже трое ребят из агентства Киприаде не сумели уберечь от обманутого мужа одной из его новых подружек. Рогоносец, правда, воспользовался услугами конкурирующей фирмы, так что против красавчика кроме него вышли еще шестеро с бейсбольными битами. В результате Хуарес попал в больницу, а Киприаде на бабке. Хоть красавчик и был обычным брачным аферистом Жигала, в криминальных кругах Тахомы, столицы Талгола, связи у него оказались неплохие. Все защищавшие его ребята уволились сразу после инцидента. Естественно, им не понравилось, что на них повесили всех собак, хотя они защищали клиента до последнего, и не оказались рядом с ним на больничной койке только в силу своей хорошей специальной подготовки. Однако кому-то, так или иначе, пришлось быть Крайним. И Киприаде не хотел, чтобы Крайним назначили его. Поэтому он сам назначил Крайних, чтобы как-то отчитаться перед аллигатором Ларри, смотрящим по району. И даже несмотря на это, пришлось понервничать и побегать, чтобы утрясти скандальное дельце. Еще не проснувшийся как следует Джек разом скинул голову, едва только могучая фигура посетителя, заслонила солнечный свет, падавший через дверной проем. Неплохая реакция и неплохие связи, вот в общем-то и все, что досталось Киприаде после службы в межпланетном легионе. Окинув гостя оценивающим взглядом, Джек сразу понял, что это вряд ли клиент. «Такому бугаю охрана без надобности, гляди, чтобы сам кого-нибудь не покалечил». Настоящий лось. Большой, грозный, мохнатый. Он выглядел сердитым, даже когда улыбался. «Привет, хозяин!» — произнес лось, стараясь улыбаться пошире. «По-американски!» «Бардо, отличный денек! Говорят, в последнее время у вас сильная нехватка персонала!» Киприаде оказался прав, Бугай искал работу. Презрительно скривившись, Джек с достоинством произнес «Прости, приятель, но у нас солидная контора, мы не набираем людей с улицы». Очень мудро. Посетитель растянул свою улыбку так, что, казалось, его голова вот-вот треснет посередине. «Но ведь я не с улицы». «Да». Хозяин охранной фирмы еще раз окинул его взглядом с головы до ног, словно только что увидел. «Ну и какие же у тебя рекомендации? Кто тебя знает?» Скажем, Голодный Койот, или Дуг Заноза, или Берт Фюрер. Но главный мой рекомендатель — это, конечно, Потрошитель Зак. Здоровяк выговаривал эти клички с таким благоговением, что Джек почувствовал легкое недоумение. На мгновение незнакомцу удалось сбить его с толку. «Не знаю таких», — мрачно сообщил он. «Какие районы они держат? Кто это такой, Потрошитель Зак?» «Он от Калхейнов или от бинутсе? «О, сэр!» — лось со значением воздел к потолку палец. «Потрошитель Зак! Это наш бывший сержант!» «Ты издеваешься надо мной?» — спокойно спросил Киприади, уже начиная про себя прикидывать, как выпроводить этого ненормального с минимальными моральными потерями. «Какой еще к дьяволу, сержант? Ты что, коп?» «Сами выкоп обиделся Амбал. «Сержант Зак, потрошитель, знаменитый командир подразделения «Звездных тюленей». «Ты служил, что ли?» «Ну, я ж так и говорю». Мысли Джека вдруг приобрели другое направление. Брешь, образовавшуюся в личном составе охранного агентства «Киприади», следовало немедленно закрывать, однако надежных и подготовленных людей у него на примете не было. То есть надежные были... И подготовленные тоже были, но почему-то эти два качества в последнее время никак не хотели сочетаться в одном флаконе. А если так или иначе, придется укомплектовывать агентство подготовленными, но ненадежными. От чего бы не попробовать этого крепкого на вид солдата? В палайском конфликте участвовал Тюлень, поинтересовался Киприати. Конечно. Незнакомец снова широко заулыбался, и Джек замер на мгновение. Вот сейчас его башка точно треснет. Нет, пронесло. вся Рев, ну и наваляли же нам тогда русские. Только перья по галактике полетели. Что-то развеселился не в меру, мистер Шутник. Строго осадил его Джек, обиженно насупившись. О, прошу прощения. Сразу же посерьезнее лось. Ты тоже участвовал, брат. Шесть лет в межпланетном легионе. Небрежно козырнул двумя пальцами хозяин охранного агентства. О. Незнакомец обеими лапами бережно потряс руку Джека. «Союзник, вы нас здорово выручили тогда, когда прикрывали отход флота. Без вас жертв было бы в два раза больше. И русских вы покрошили много». Киприаде раздулся от гордости. Этот огромный простецкий парень нравился ему все больше и больше. «Да и как может не понравиться человек, которому ты когда-то, можно сказать, спас жизнь?» «Беру», — решил Джек. Если пропустит не больше трех ударов, беру на испытательный срок с полной ставкой. Со снисходительной улыбкой он деликатно высвободил свою руку из ладони незнакомца и нанес ему первый удар из задуманной серии, который каким-то странным образом провалился в пустоту. В следующее мгновение Киприаде ощутил на лице что-то холодное и мокрое. Голова почему-то раскалывалась от боли. Джек попытался приподняться, и висок прострелила такая страшная боль, что он едва не застонал. «О, господи, сэр!» – причитал над ним незнакомец, державший в руках намоченное полотенце. Перепрошую, пана, видит бог, я этого не хотел». «Что случилось?» – проскрипел хозяин охранного агентства, ощущая на языке отвратительный металлический привкус крови. «Да убери ты от меня эту штуку!» – рассердился он, когда лось попытался еще раз провести полотенцем ему по физиономии. «Сэр, мне показалось, что вы хотите ударить меня. Честное слово, сэр, это просто рефлекс, и у меня и в мыслях не было». «Ты меня вырубил?» – поразился Киприаде. – «С одного удара?» «Нет, сэр, э, то есть да, но я не виноват». Джек рывком сел, пытаясь унять впившуюся в мозг боль. «Надеюсь, сотрясение ты мне не устроил». Кряхтя, он поднялся с пола, опустился на стул. «Черт, как же это?» «Выходит, вы меня не возьмете», — убитым голосом произнес бывший звездный тюлень. «Не дождешься», — проворчал Киприади. «Сволочь». Охнув, он схватился за голову. «Ты почти принят в штат охранного агентства Киприади с испытательным сроком в два месяца». «Через полтора часа будь здесь, поспорингуешь с моими ребятами, я посмотрю». «Если у тебя действительно получилось случайно, не взыщи. Как тебя звать-то, Громила?» «В подразделении называли Бампер, а вообще-то Кенни». Через два часа Джек Киприаде сидел на лавке в тренировочном зале и, прижимая к голове мешочек со льдом, сосредоточенно наблюдал, как Кенни Бампер швыряет по всему помещению его лучших сотрудников. Именно швыряет. Другого слова для описания этих странных спаррингов хозяин охранного агентства подобрать не мог. Сначала охранники выходили против новичка один на один, но редкий из этих боев продолжался дольше полуминуты. Тогда Джек велел им работать по двое. Но и с двумя противниками бывший десантник справлялся без особого труда. Теперь с ним спаринговали трое партнеров одновременно. Ты где взял этого Вундеркинда? поинтересовался Дон сомерсби по кличке Хряк. Доверенный помощник Джека, который в первом же в заработал вывих и теперь сидел рядом с шефом, наблюдая за ходом схватки. Сам пришел, поморщился к киприаде. «Думаешь, подстава?» «Да не похоже. Думается, мне, у парня не лады с законом, иначе он нашел бы себе более высокооплачиваемую работенку. Но это мы как-нибудь трясем. «Ага, или он просто хорошо подготовленный агент внедрения?» «Слушай, брось!» «Джек Киприади, невелика птица, чтобы мелкие конкуренты внедряли в его компанию таких подготовленных агентов. Я все же думаю, что у этого поляка какие-то проблемы в жизни, и поэтому пока его можно дешево купить. И я, пожалуй, рискну. Зря, что ли, вы в курилке байки травите про мою легендарную жадность, балбесы. Надо соответствовать имиджу». К этому времени на ногах в зале не осталось никого, кроме Кенни Бампера. Слегка запыхавшийся новобранец подошел к своему работодателю, который задумчиво смотрел на него снизу вверх. «Хорошо размялся, Псякриев», — радостно сообщил Бампер, поигрывая бицепсами. «Даже жарко стало. Ну, когда начнем спарринги?» Сомерсби и Киприаде озадаченно посмотрели друг на друга. Когда спустя полчаса счастливый Кенни Бампер покинул офис охранного агентства Киприаде, уже являясь его штатным сотрудником, Джек прошел в комнату отдыха и отдернул плотную бархатную занавеску, прикрывавшую дальний угол. За занавеской обнаружился невысокий, усыпанный засохшими цветами и полусгнившими фруктами алтарь из вулканического туфа, на котором восседала, скрестив ноги по-турецки, странная гипсовая статуэтка. У нее было шесть рук, слоновий хобот и толстый пивной живот. Над головой статуэтки парил крест, вписанный в полумесяц. — Спасибо, благая дева, Шри Христос Фатима! — смиренно произнес Джек, одну за другой зажигая палочки благовоний и всовывая их по очереди в каждую ручку статуэтки. — Ты послала мне славный экземпляр. Прими благосклонно эти ароматические воскурения в знак моей благодарности. Но мне нужны еще двое таких же. Хотя бы один, а? Если пришлешь мне еще одного такого же, я зарежу белого петуха и окроплю алтарь и помажу тебе губы петушиной печенью. Ну а если двоих, договоримся отдельно. Просто имей в виду, что не прокину, без базара. Не прокинет ты меня, благое божество». Взяв с алтаря сухой цветок, киприаде растер его в пальцах, посыпал полученной цветочной трухой деву Шри Христос Фатиму и поцеловал кончики пальцев. «Спи, сладко, подруга», — сказал он, задергивая занавеску.